Не ползут ли по ним проказой, совсем еще недавнее неограниченное насилие и жестокость? Когда военные вошли в зал, все к ним обернулись. Как, Михаил, это ты? Вот так сюрприз, с дешевой театральностью воскликнул Ворошилов, хотя всем давно уже было известно, что Фрунзе уехал из госпиталя и направляется в Кремль.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 а те, кто как бы случайно касался взглядом лица командира, отгоняли мысль, что ищут в нем признаки ишемии. Между тем с фронза под всеми этими взглядами и в самом деле творилось что-то неладное. Боясь оскандалиться, он попадался под прикрытием папки с бумагами, достать из кармана и проглотить очередную таблетку. но отказался от этой мысли и, повернувшись к Шкериатову, спросил, где же Сталин. Шкериатов, Бог шельму и именем метит, весь подался вперед, весь к Фрунзе, глаза его будто пытались влезть поглубже в командарма, но широком лице отразилось исключительное фальш, что сделало еще заметней его природную асимметрию. Товарищ Сталин просил его извинить. Он как раз заканчивает прием кантонской делегации. Фрунзе почувствовал боль, напомнившую ему сентябрский приступ в Крыму. Боль была незначительная, но страх, что за ней последует другая более сильная, и что она скандалит все перед Политбюро, больше того.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 Кажется, Уншлихт уже обсудил все вопросы с генералиссимусом Хухаминем. Шкирятов быстро подвинул ему стакан воды. — Что с тобой, Михаил Васильевич? Фрунзе уже не заметил знака, поданного Рыковым другим участникам совещания. — Дискутин, ставьте его в покое. Не очень отчетливо он осознал, что по заранее утвержденной повестке дня первым стал говорить Тухачевский —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 произвя дя странный неадуше вленный звук, заставивший вздрогнуть весь могущественный совет, он тут же встал и попытался выйти, однако на пол пути к дверям, прижав платок к арте, закачался, платок окрасился кровью, и нарком Вейнмор осел на ковер.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 У последнего в этот момент возникло ощущение, что мимо проходит кот, камышатник. Сталин приблизился к насилкам. В этот момент Фрунзе делали инъекцию камфоры. Он очнулся от обморока и тихо простонал: «Это нервы, нервы». Насилки подняли. Сталин на прощание притронулся ладонью. К плечу наркома нужно привлечь лучших медиков, произнес Сталин. Бурденко, Рогозина, Горадова.